Главка 4. Полемика вокруг этих черствых, косноязычных, антихудожественных переводов разгорелась в 1935 году. С каким-то подозрительным единодушием прозвучал в печати многоголосый хор восторженных рецензентов и критиков. Эти переводы шекспировских пьес были объявлены высшим достижением искусства. Против этой ложной оценки восстал талантливый критик Езовский, выступивший в конце 1935 года в литературной газете номер 69 с отрицательным отзывом о Радловском переводе Оттелла. К его мнению присоединился критик Боровой. На них обрушились влиятельные в кавычках журналисты эпохи. Езовский был назван в печати бараном, свистуном и невежий. Боровой подвергся таким же нападкам. Нападки перемежались угрозами. Этих свистунов и любителей легкой победы надо призвать к порядку. Тогда же появилась статья молодого шекспироведа Власа Кожевникова, безбоязненно присоединившегося к Язовскому и Боровому. В ту пору я был далек от этой полемики, но через несколько лет, изучая методику переводов Шекспира по работам Дружинина, Венберга, Лазинского, Щепкина и куперники и других, я впервые пристально исследовал строка за строкой переводы Анны Радловой и вскоре убедился, что они убийственно плохи, хуже, чем они говорят. Зимой 1939 года я попытался обосновать мое мнение в обширном докладе на шекспировской конференции во Всесоюзном театральном обществе. Думаю, кое-кто из московских старожилов не забыл тех неистовых прений, которые вызвал мой обстоятельный и беспристрастный доклад. Содокладчиком был Влас Кожевников, выступление которого получило тогда же Большой резонанс. Так как Радлова каким-то загадочным образом добилась того, чтобы во всех театрах Советского Союза драмы Шекспира ставились только в ее переводах, ею были мобилизованы всевозможные внелитературные средства, дабы во что бы то ни стало заглушить нашу критику. Моя статья о ее переводах была по распоряжению свыше вырезана из Красной Нови к огорчению ее редактора Александра Фадеева. На конференции я счел необходимым задать, между прочим, такие вопросы. Почему другие литераторы, трудившиеся над переводами Шекспира, Николай Полевой, Андрей Кронеберг, Аполлон Григорьев, Александр Дружинин и прочие, в течение столетия не удостоились таких необыкновенных триумфов, какие выпали на долю Анны Радловой? Почему... В литературной энциклопедии, в специальной статье, посвященной характеристике творчества Анны Радловой, напечатано черным по белому, что ее переводы – шедевры. Почему после низкой оценки ее переводов, данной авторитетными критиками, ее переводы по-прежнему именуются классически точными, лучшими из переводов Шекспира? Почему только по ее переводам издательство знакомят с этими величайшими произведениями, новую интеллигенцию нашей страны. Интеллигенцию фабрик, заводов, колхозов, Красной Армии, университетов, институтов и школ. Один известный в ту пору артист, кстати сказать, не знавший ни слова по-английски, выступил по наущению Радловой в печати и заявил, что так как Шекспир сочинял все свои пьесы для сцены, их невозможно судить как произведения поэзии. Какие бы то ни было Литературные критерии к ним неприменимы совсем. «Шекспир мыслит театрально», – утверждал в своем выступлении артист. «Текст Шекспира необходимо рассматривать всегда как элемент спектакля, подчиненный законам театра, законам живого сценического действия». Это заявление возмутило меня, и я на том же диспуте возразил оппоненту. «Горе театру» сказал я, которая хоть на короткое время это будто сцена одно, а литература другое. Только сочетание сценичности с высокими литературными качествами, с поэзией, с чисто словесным искусством есть подлинная основа театра. Шекспир потому и величайший из всех драматургов, что он поэт. Почти все его драмы – стихи, и только от того, что эти стихи превосходны, они уже четвертое столетия звучат во всем мире со сцены. Делать Шекспира только элементом спектакля – это значит принижать и Шекспира, и советский театр. Как и всякий гениальный поэт, Шекспир обладал чудотворной властью над звукописью, над инструментовкой стиха, над всеми средствами стиховой выразительности. Недаром в его сонетах, в его «Венере» и «Адонисе» видна даже слишком уточенная, слишком изысканная культура стиха. Сонеты – труднейшая литературная форма. И, разрабатывая ее, Шекспир показал еще в юности, что он умеет быть виртуозом поэтической речи. Вообще, то была эпоха недосягаемо высокой словесной культуры. И неужели всю эту словесную культуру мы должны стереть, уничтожить, забыть только от того, что тому или иному актеру удобнее обойтись без нее? Эта словесная культура была такова, что, например, современник Шекспира, сэр Уолтер Ролли, великий путешественник, завоеватель, пастух океана, один из працев английской колониальной политики, даже сидя в тюрьме, даже зная, что завтра утром палач отрубит ему голову, пишет перед смертью стихи, которые отшлифованные так артистически, будто он профессиональный словесных дел мастер. Даже пираты владели тогда отличную стихотворную форму. Эдмунд Спенсер, поэт-поэтов, поэт для поэтов, характерный поэт той эпохи, законодатель ее литературного вкуса, потому ты и был встречен восторгами своих современников, что благодаря изощренной стихотворческой технике довел музыку стиха до таких небывало прекрасных звучаний, каких и не предполагали тогда в английской речи. Недаром его знаменитую станцию, то есть изобретенную ему структуру стиха, позаимствовали у него, два столетия спустя, такие могучие лирики, как «Байрон», «Шелли» Китс. Другие гиганты эпохи – Фрэнсис Бомонд, Джон Флетчер, Кристофер Марло, Бен Джонсон – входят, подобно Шекспиру, не только в историю театра, но и в историю поэзии. Конечно, была в их стихах и грубость, и они часто проявляли ее, когда она была и нужна. Но сколько утонченности в самой структуре их речи, какой звучит она изысканной музыкой. Шекспир – один из них. Он порожден именно этой культурой. Впоследствии он отказался от чрезмерного литературного лоска, но все же и в его позднейших стихах ощущается, что он эту школу прошел, что в его простоте есть утонченность. О просуде его стихов, об их мелодике, ритмике, о дании их великолепного звучания существуют десятки книг. Самая популярная принадлежит профессору Джорджу Сейнсбери, Ибо, повторяю, только потому, что стих Шекспира обладает такими высокими литературными качествами, так колоссальной силой его сценических образов. Переводя Шекспира на русский язык, мы не должны забывать, что переводим такого же мастера поэтической речи, как Овидий Вергилий, Данте, с такой же гениально экспрессивной фонетикой. Поэтому, когда у Анны Радловой в одном из самых волнующих монологов Магбита я читаю стихи Когда конец-концом бы дело был, я скоро б сделал, это страшное б сделал, режет меня как ножом. И я уверен, не только меня. И развились б расчесанные кудри, и каждый волос твой поднял б дыбом из Гамлета. Людей таких ты открывал б небо, и в руки каждые влагал б плеть от Элла бращёсанные, бдыбом, бнебо, б плеть Можно ли навязывать Шекспиру такую фонетику? В Радловском Магбете непроизносимо строка «Смерть дня и омовение язв труда». Это языколомная язв труда нисколько не лучше, чем «б сделал». Как нарочно, в подлиннике здесь одна из музыкальнейших строк the death of which days life so labor's death в новом издании магта переводчица отказалась от язв труда но свято сохранила свое «б сделал и в 1935 и в 1937 и в 1939 годах столь же неприкосновенной осталась во всех изданиях ее перевода строка подпрыгивающее честолюбие У Шекспира здесь образ всадника, который от излишнего азарта перемахивает через седло. У Анны Радловой – несуществующий в подлиннике образ коня, который бежит и подпрыгивает. Этот образ совершенно противоречит тому, что хочет сказать Магбет. Так что подпрыгивающее честолюбие искажает и просодию Шекспира, и смысл. Но сейчас меня занимает не столько искажение языка, Не столько искажение смысла, сколько та упрямая борьба с поэтичностью поэзии Шекспира, которая является движущей силой всех переводов Радловой. Переводчица как будто задалась специальной целью добиться того, чтобы его стихи прозвучали корявее, грубее и жестче. Можно ли представить себе, что гениальный поэт в своих лучших творениях культивирует такую фонетику? «И Кларенс мертв твой, что убил Эдварда». Клянусь я светом, полн твоих злодейств он. Я по закону тетка, мать в любви к ним. Я отнюдь не утверждаю, что именно так переводит Радлова каждую строчку Шекспира. У нее есть немало более добротных стихов, но все же для нее показательное именно такое пренебрежение к звучанию стиха. Как бы для того, чтобы продемонстрировать свое полное равнодушие к звучанию шекспировских строк, Анна Радлова то и дело допускает в своих переводах такие противоестественные скопления одинаковых звуков, как совестьливы вы, шлет небо боль, не не любовь вина, ворота Ада, да, мертв твой, как кася, то есть такие уродства вы-вы, бубо, не тв-тв, которые недопустимы даже при переводе прозы третьестепенного автора. «Был Цезарем подавлен, ведьм спросил он». Или «Так возвращайтесь к вечеру, фринц с вами». Магбет, третий акт, первая сцена. Или «Меня ты учишь, душка, мертв ваш милый, отелло, Пятый акт, первая сцена. Говорить про эти плохие стихи, будто они хороши для театра, значит выказывать неуважение не только к поэзии, но и к театру. В советской сцене советскому зрителю нужен подлинный Шекспир. Шекспир поэт, а не косноязычный астматик, кропатель какофонических виршей.